245. Гуру Недопустимо чувствовать бессилие свое перед кем или чем бы то ни было. Карма сильна, против нее не пойти. Но во всем остальном можно являть стойкость и противодействие и борьбу с окружающими условиями. И борьба эта идет в себе, самим собою утверждением силы духа на все отягощение и противодействие. бороться с временными обстоятельствами и их пытаться одолеть равносильной борьбе с ветряными мельницами. Только поляризацией сознания и нагнетением сил духа достигнута, быть может, победы. Внешние же победы не дают ничего.